Глава 9. С трудом поднявшись, я поплелся в душ. Естественно, ни о какой тренировке сегодня и речи быть не могло. Требовалось привести себя в порядок и разгрести то, что вчера умудрился натворить. Глянув на часы, я привычно потянулся за планшетом, но не найдя, вспомнил, что сломал его вчера. Взял телефон и набрал деда. Тот сразу ответил, как будто ждал звонка. Быстро переговорив с ним, я попросил купить мне новый гаджет, но поставить на него максимальную защиту от взлома. По его голосу я понял, что он озадачен такими просьбами, но расспрашивать ни о чем меня не стал, пообещав привести его к вечеру в академию. Отключившись, я собрался и поплелся на занятия. Расписание я, естественно, не знал, но надеялся встретить кого-нибудь из одногруппников. «О, с Вскричал я, увидев смурного парня, сидящего на скамейке. Влад, не шуми! Простонал он, держась за голову. Или добей, чтобы не мучился. Сейчас, сек, все сделаем. Я положил руку на его затылок и протянул нить эфира, снимая боль. Глядя, как на глазах у него выпрямляются плечи, я испытал острое чувство сожаления за вчерашнее. «Влад, напомни мне, чтобы я, когда ты опять начнешь пить, срочно уехал на другой конец мира». «Да не». И тут я почувствовал, что на мое плечо легла чья-то рука. Обернувшись, я увидел парня, что в день моего поступления крутился рядом с Никой и сверлил меня глазами. «Слушай сюда», — высокомерно заявил он мне. «Мне плевать, какой ты там высший князь. Еще раз увижу тебя рядом с Никой, прибью». «Не понял», — удивился я. «Ты что, себя с утра бессмертным почувствовал? Пошел отсюда, тупица, пока я добрый». В ответ он ударил меня по лицу. Ну, как ударил? Попытался ударить. Я от удивления просто отмахнулся ладонью, но этого оказалось достаточно, чтобы его унесло в кусты, растущие рядом. «Это чего такое было?» — недоуменно обратился я к Озу. «Да не знаю», — пожал тот плечами. «Может, дурачок местный?» «Ладно, пошли на лекцию, а то опоздаем». «Точно, я и забыл совсем. Погнали, на перемене поговорим». В аудиторию мы ввалились последними. Присмотревшись, я увидел, что наши знакомые девушки сидят по одной за каждой партой. «Оз», — обратился я к нему. «Попахивает подставой и скандалом. Как садиться будем?» «А чего тут думать? Давай как вчера». «А, ну норм, что то я не подумал об этом». А чего они на меня таким взглядом смотрят, будто убить хотят? Да не парься. Правда, итальянку-то понять можно, ты же ее чуть не утопил. Погоди, я вроде ее плавать учил. Ну, если учить плавать, это засунуть ее под воду и кричать, что вражеская итальянская субмарина приплыла к берегам Российской империи, то значит учил. А потом заорал торпеды к бою и, стянув в себя трусы, гонялся за ней по всему бассейну. Еле отбилась, бедняга, от тебя. Да ты гонишь. А Сейлин чего? Ну, ты ее... Так, стоп, ничего не говори. Скажи главное, я с Хидеки что-то подобное тоже сотворил? Нет, насколько я помню. Пожал он плечами. А чего она тогда на меня тоже волком смотрит? Не знаю, спроси у нее. Давай, пошли уже, сколько можно в проходе стоять. На нас уже все смотрят. Но не успели мы сделать и пары шагов, как в аудиторию ворвалась слегка взмыленная Алла Евгеньевна. «Громов», — выдохнула она, — «хорошо, что ты здесь. Там за тобой из тайной канцелярии пришли. Ты что-то натворил?» «Ну, насколько я знаю, нет». «А почему тогда сам Давыдов приехал?» «Владимир Степанович», — удивился я. «Ты знаком с ним лично?» — округлила глаза преподавательница. М «Да, встречались недавно». — улыбнулся я. — Что ж, надо, значит, надо, ведите. — О, дружище, если что, не поминай лихом. Запомни меня, молодым и красивым. И, хлопнув его по плечу, вышел следом за учителем. Давыдов в нетерпении расхаживал у входа в главный корпус. Увидев нас, он улыбнулся и, подойдя ко мне, крепко обнял. Мои ребра дружно сказали «кряк» и попытались самоустраниться из организма. «Рад тебя видеть, Владислав Андреевич!» Радостно произнес он, отпустив меня. «Взаимно, Владимир Степанович, вот только ребра мои имеют другое мнение!» Прокряхтел я, потирая бока. «Ох, прости, не рассчитал!» Спохватился он и с ехицей заметил. «Думал, ты покрепче будешь!» «Алла Евгеньевна, наше почтение! Вы, как, впрочем, и всегда, прекрасно выглядите!» Передавайте привет своему батюшке. Давненько мы с ним не сидели за чаркой беленькой. А этого студента я у вас забираю на несколько часов. Дела государевы. Ну, вы понимаете. И оставив учителя удивленно хлопать глазами, он приобнял меня и потащил в сторону выхода с территории академии. За воротами стояла большая тонированная машина, водитель которой услужливо распахнул перед нами дверь. «Садись, садись, Владислав Андреевич!» «Разговор у нас предстоит долгий, но это после того, как мы посетим с тобой одно пренеприятнейшее место. Надеюсь, не подвалы тайной канцелярии?» – натужно пошутил я. «По сравнению с этим местом, наши подвалы просто курорт», – мрачно заметил он. «И куда же мы едем?» «Терпение, Владислав Андреевич, скоро все узнаете». Пропетляв по городу минут тридцать, мы так и не перекинувшись больше ни словом, подъехали к собору покрова Нерву. С восхищением я смотрел на него. Он был похож на нарядный расписной сказочный терем, а купола его напоминали яркие леденцы. И они все разные, не повторяются. Один шишками золотыми усеян, как ночное небо звездами. Другой купол напоминает очищенный апельсин с зелеными и желтыми дольками. Третий опоясан зигзагами алыми, как поясами изысканными. Всего во храме 10 куполов. Выстроен храм из кирпича и украшен весь цветными узорами. Высота его 65 метров. Построили этот волшебный собор в честь победы над Казанским ханством, по приказу самого Ивана Грозного. Началось строительство в далеком 1555 году. Возводили здание 6 лет. Поговаривают, что сначала храм выглядел совсем не так, как сегодня. Он был весь белый, а позже стены стали раскрашивать, и делали это каждый раз по-разному. В конце концов получился тот уникальный яркий наряд собора, что сохраняется и по сей день. Встречать нас вышел дядька в сутане, и не говоря ни слова, повел куда-то в сторону от основного хода. Обойдя практически все здание, мы через неприметную дверцу попали на лестницу. Поднявшись по ступенькам, оказались в небольшом помещении, в котором находилось двое человек. Один из них, разодетый как павлин в сверкающей золотом рясе, презрительно глянул на меня и обратился к Давыдову. «Ты кого ко мне привел, Володя? Я просил найти знающего человека, а ты притащил юнца Безусова до да бесполезного». «Ваше святейшество», — поклонился Давыдов. «Лучше этого эксперта нет». Владимир Степанович, это что за павлин, и почему его нельзя убить за оскорбление княжеской фамилии? И вообще, мне кто-либо соизволит объяснить, зачем я тут, а то у меня еще дел много, лекции пропускать нельзя. Погоди, Владислав Андреевич, не горячись. Это митрополит московский и всея Руси Филипп IV, и у него есть информация, которая тебя заинтересует. А ты, Филипп, думай, с кем и как говоришь. «Это князь Владислав Андреевич Громов. Или ты хочешь, чтобы глава рода Громовых тебя перед всем честным народом за бороду оттаскал за неуважение к единственному внуку и наследнику?» И, увидев, как побледнел павлин, усмехнулся в усы. «То-то же! А теперь покажи ему то, что мне показывал, а после поговорим. Поверь мне, князь знает об этом побольше нашего. Я не пойду больше туда». С легкой дрожью в голосе отозвался митрополит. «Брат Николай вас проводит». Поклонившись нам, указанный человек пошел вниз, учтивым жестом пригласив нас следовать за ним. Шли мы минут пять, спускаясь все ниже. Странно, я всегда думал, что в этом храме нет подвалов. Но, как оказалось, я ошибался. Видимо, у всех есть секреты, недоступные обычным смертным. На подходе к одной из дверей я почувствовал тревогу. Аура, что шла из этого помещения, наводила ужас и была очень знакомой. Николай открыл дверь, и мы, войдя, увидели небольшую комнату, освещаемую лишь несколькими свечами. Вокруг висели иконы, в центре находилась узкая кровать, на которой лежала крепко привязанная девочка лет восьми. От ауры, что исходило от нее, мои глаза сразу налились чернотой на v. «Не мешайте мне! Под страхом смерти! Что бы ни происходило!» «Не мешать!» Не оглядываясь на провожатых, уверенный, что мое приказание будет беспрекословно выполнено, я медленно подошел к малышке, выпуская щупальца эфира. Проникнув в тело девочки, я увидел черное ядро, что выпустило свои нити по всему телу ребенка. «Тварь демоническая, откуда ты взялась?» «Ну ничего, ща узнаем», — подумал я, пронзая черноту эфиром. «Ах, отпусти, больно!» Зашипело оно голосом девочки. «Когда это вытворить мы научились болтать? Откуда ты пришел? Говори!» И я сдавил его тело сильней. «Ах, молодой бог с мира, который не спасти! Мы стали сильней! Мы сожрем-с этот мир -с, а тебя съедим-с последним-с!» «Как вы попали в этот мир? Кто тебя призвал?» Ах, -с, а -а -а -с. залился он мерзким шипящим смехом. Среди вас есть глупцы, думают, нами можно с управлять. Их мы тоже съедим. Мы вышвыривали вас из этого мира и раньше, выкинем и сейчас. Глупец, ваш последний бастион скоро падет. Какой бастион? Отвечай, тварь. «Ты не знаешь, ваши сбоги боги не умерли, они сражаются, но скоро они умрут, врата откроются, и мы придем-с!» «Плевать, ты-то этого не увидишь!» Я сдавил его сильнее. «Ах-с, убьешь меня, умрет и тело, а душу-с, я пожрал -с. «Сожрал, но не переварил, гад!» Зарычал я, опутывая его сущность плотный комок эфира. «Давыдов, не подпускай ко мне никого, чтобы не происходило! Исполню, владыку!» Ну, понеслось. Нырнув во внутренний мир девочки, я стал стремительно отсекать щупальца темной материи, что как пиявки присосались к телу. Чувствуя, как содрогается сущность демона от боли, я стал медленно, слой за слоем, срезать слои с клубка тьмы. Боясь повредить искру души ребенка, я действовал очень осторожно, постоянно трясясь от ментальных атак демона, чей крик стал уже просто невыносимым. Казалось, что моя голова сейчас взорвется от напряжения. По лицу потекло что-то липкое, но я не обращал на это внимания. Если остановлюсь сейчас, то сил продолжить уже не будет. Медленно, слой за слоем, слой за слоем, я убирал грязь с души ребенка пока не увидел яркую искорку, что блеснуло в глубине. Обрадовавшись, я подхватил ее эфиром, осторожно сжав, и с удовольствием рассек сущность демона на мелкие куски. Слыша его предсмертный крик, полный ярости и страдания, я мысленно пожелал ему тысячу лет таких мук. Ему и всем, кто ему подобен, ибо таким тварям нет места в нашем мире». Очистив тело ребенка от тьмы, я осторожно опустил искру души в центр Хара и попытался убрать эфир. Но та повела себя странно. Почувствовав свободу, она решила улететь, и лишь моя отменная реакция не дала ей этого сделать. Последующие попытки приживить душу обратно ни к чему не привели. Стоило ослабить нити эфира, как душа пыталась улизнуть. Провозившись так еще не знаю сколько времени, я стал мучительно соображать, что может удержать душу ребенка в теле. Пока я держу эфиром, то все нормально, но если я уйду, девочка сразу умрет. Так, стоп, эфир. Если я могу ее своим удержать, значит и ее собственный сможет, но девочка ни разу не маг. И что делать? Может попробовать побыть донором? Не отпуская эфир, я нырнул в свой внутренний мир и, зачерпнув немного из своего источника, завис. Так как есть, пересаживать нельзя, ее это просто убьет. Значит, надо выделить какую-то одну стихию и уже с ней работать. Недолго думая, я разделил энергию на четыре составляющие и, выделив стихию воздуха, взял ее с собой. Почему воздух? Не знаю, но как-то привычнее мне с ним работать. Вернувшись в мир девочки, я осторожно погрузил маленькую каплю стихии воздуха в центр Хара. Того, что произошло потом, я совсем не ожидал. Ярко вспыхнув, стихия внезапно выросла и стала пожирать тело девочки, растворяя ткани. А, блять! Заорал я, быстро восстанавливая повреждения, пытаясь придумать хоть что-то. Не успеваю, сука! Источник жрал быстрее, чем я восстанавливал повреждения. Внезапно я увидел, как тонкая нить души девочки потянулась к источнику. Готовясь в любой момент оборвать ее, я осторожно приблизил их, попутно продолжая восстанавливать внутренние ткани. Вдруг душа, ярко мигнув, резко влетела в источник. Испугавшись, я потянулся за ней, но тот вдруг тоже ярко мигнул и стал гореть ровным голубоватым светом. Из источника резко выстрелили нити, которые с огромной скоростью начали опутывать тело девочки, сливаясь с кровеносной системой. Разрушение тела остановилось, ткани и внутренние повреждения стали стремительно восстанавливаться уже и без моего вмешательства, но теперь уже сердце стало работать с перебоями. «Кровь! Нужна кровь! Давыдов!» – закричал я. «Нужно две иглы и трубка для капельницы!» «Немедленно! Ну или что-то подобное для переливания крови!» И больше не обращая внимания ни на что, я опять нырнул внутрь, старательно следя за сердцебиением и контролируя рост нитей. В себя я пришел от голоса Давыдова. Вынырнув, я увидел, что рядом с ним стоит человек в зеленом халате. «Нужно сделать переливание крови немедленно! От меня к девочке! Быстро!» «Но как же совместимость? Надо проверить!» Залопотал он. «Быстро!» – рявкнул я, потеряв терпение. «Иначе она умрет!» Почувствовав легкий укол в руку, я внимательно стал следить, как моя кровь попадает в организм ребенка. У меня была первая положительная группа, так что единственное, за что я переживал, что может быть резус-конфликт. Но, слава богу, пронесло, и буквально через минуту сердце ребенка стало биться ровней, а внутренние повреждения начали быстро сходить на нет. Убедившись, что состояние девочки стабильно, я вышел из ее внутреннего мира и устало присел на кровать рядом с ней. В голове устало билась мысль. Это кого же я сотворил? Архимага, что ли? Судя по насыщенности источника, то магистр, по крайней мере, точно. И что теперь? Надо все очень хорошо продумать. Чувствуя, что мне что-то мешает, я потер глаза и увидел на пальцах кровь. «Да, не слабо я, похоже, напрягся, чуть инсульт не схлопотал. Влад, неуверенно произнес шокированный Давыдов. Все хорошо, Владимир Степанович, у меня все получилось. Демона больше нет. Кто эта девочка? обратился я к священнику. Сирота из сиротского дома. Ириной зовут. Родители неизвестны, как к вам попало, так священник приходской к нам обратился заметив странное поведение ребенка. «Вы не правы, уважаемый. Она не сирота. Она Ирина Андреевна Громова. Владимир Степанович, с этим проблемы будут?» «Не переживайте, Владислав Андреевич. Единственное надо, чтобы происхождение подтвердил глава рода». «Он подтвердит, я уверен. Тогда никаких проблем. Можете ее забирать. Все необходимые документы мы оформим». «Да как же так?» — заволновался священник. — Никак не можно ее отпустить. С ее дитя сосуд греха, впустивший в свою душу демона из преисподней. Без разрешения его святейшества она не покинет этих стен. Будет впредь денно и ночно молиться за спасение души своей. — Не покинет, говоришь? Я кинулся к нему и прижал к стене, бурля от страсти. — Попробуйте только меня остановить. — Погоди, Владислав Андреев. Примеряющий произнес Давыдов. — Все можно решить полюбовно. И повелительно обратился к провожатому. — Веди нас к начальству. Все, что тут произошло, не твоего ума дело. И держи язык за зубами. Начнешь болтать об увиденном, никакой сан не спасет. Сгною в тайной канцелярии. Тот, неуверенно сглотнув, выбежал за дверь. Резко обернувшись, я срезал воздухом путы, что держали ребенка привязанным к кровати, и, подхватив ее на руки, пошел следом за Давыдовым. Оставлять ее в этом гадюшнике я не хотел и на минуту. Быстро поднявшись наверх, мы оказались в той же комнате, где были ранее. Глядя на гневно раздувающего ноздри митрополита, мне хотелось расхохотаться ему в лицо. Ну точно, индюк надутый. «Что вы себе позволяете?» Сходу закричал он. «Давыдов, это не твоя епархия, чтобы тут распоряжаться. Оставь себе дела земные, а в Господню не лезь. Оставьте девочку и катитесь на все четыре стороны». «Оставить для чего?» Взорвался я. «Чтобы вы опять обложили ее свечами, посадили на хлеб и воду, заставили молиться? Что вы сделали, пока она была у вас? Как ей помогли? Молчите?» «Почему не обратились к волхвам за помощью? Я за час сделал больше, чем вы за все время!» «Да как ты смеешь, мальчишка!» Заорал в ответ он, брызгая слюной. «Кто ты такой, чтобы указывать Святой Матери Церкви? Да я тебя!» «Молчать!» — рявкнул я. «Жалкое ничтожество, нарядившееся в рясу! На тебе золото больше, чем ювелирные лавки. Так ты воспринимаешь заповеди Бога о смирении!» Сладко жрешь, пьешь дорогое вино, и все с благообразной елейной улыбкой. Прихожанам рассказываешь о райских кущах после смерти, а сам себе на земле свой личный рай устроил. Еще раз откроешь свой рот для проклятия, и я клянусь силой и тебя, гадина. Не выдержав напряжения, эфир выплеснулся из меня, и священника отшвырнула вместе с креслом и впечатала в стену. Это вы демоны воплоти! Нет, вы хуже их! Они, по крайней мере, честно говорят, чего хотят, а вы всем врете, включая себя. Знаю, почему вы волхвов не позвали. Сделать это значит расписаться в собственном бессилии. А на такое вы ни за что и никогда не пойдете, даже ради спасения ребенка, чертовы ханжи. Грядет битва, устало сказал я, внезапно успокоившись. И это первый, но далеко не последний звоночек. Если сейчас мы не договоримся о сотрудничестве, то наши шансы отстоять мир из небольших станут совсем мизерными. Наблюдая, как митрополит тяжело поднимается с пола и усаживается в кресло, я все гадал. Сумеет ли отбросить спесь? Заговорит ли нормально? Или опять будет права качать? Но нет. Успокоился, отдышался и даже глаза молнии не мечут. Странно. «Подобный этому случаю мы впервые зафиксировали более десяти лет назад», внезапно спокойным голосом заговорил он. «Наши летописи утверждают, что нашествие демонов уже случалось в этом мире, но с Божьей помощью мы от него смогли отбиться. После ничего подобного зафиксировано не было. Были единичные случаи одержимости, но с этим справлялись сами священники. Но то, что мы видим сейчас, не поддается никаким объяснениям. После первого случая были еще четыре, но все наши попытки изгнать демона заканчивались смертью человека, и только эта девочка неизвестно как, но смогла прожить так долго. И тем удивительней мне было наблюдать, как князь из известного рода с легкостью справился с проблемой, над которой бились лучшие умы церкви. «Ну, не с легкостью, но справился», — примирительно заметил я. «Вы пытались изгнать демона из человека?» а надо было уничтожать его изнутри. И что будем делать теперь? Затаим обиду друг на друга и будем бодаться, проверяя чья вера крепче? Или все-таки объединимся? Враг-то у нас общий. Тебе бы сразу сказать об этом. Кряхтя и ерзая на кресле, слабо улыбнулся он. А ты сразу магией швыряешься. Так сразу бы вы меня не послушали. Иногда легче один раз стукнуть кулаком по столу, чем много раз угрожать, что по нему ударишь. Хорошо, Владислав Андреевич. Думаю, мы еще не раз вернемся к нашему разговору. А девочку забирай, но только под твою ответственность. Благодарю. Поднявшись, я поклонился. Всего хорошего. Выйдя следом за все тем же молчаливым священником, что привел нас сюда, мы сели в машину Давыдова, «Давайте к нам в поместье, Владимир Степанович. Надо деда с внучкой познакомить». «Ты уверен, Влад?» Спросил он, серьезно на меня посмотрев. «Более чем уверен. В роду Громовых праздник. У меня появилась сестра, а у деда внучка. Хороший сегодня день». Быстро подъехав к поместью, мы увидели деда, что стоял у открытых ворот, встречая нас. «И как только узнал, что мы подъедем?» Подумал я, покосившись на Давыдова. «Точно его рук дело». «Деда!» – сказал я, не разжимая рук, на которых спала Ира. «Принимай внучку. Она потерялась, но мы ее нашли». «Это как же?» – руки деда затряслись. «Почему я чувствую в ней нашу кровь? Это невозможно!» «Это Ирина Андреевна Громова. Как ты ее легализуешь, мне без разницы. Но теперь у меня есть сестренка, а у тебя внучка, будущий архимаг воздуха и покоритель всех мужских сердец столицы». В этот момент Иришка открыла глаза, оказавшиеся нежно-голубого цвета. Потянувшись ко мне, она обняла меня и заплакала горькими слезами. Я едва сам не сдерживал слезы, прижимая к себе это хрупкое тельце. «Сестренка», — шептал я, гладя ее по голове. «Братик», — ревела она, — «не отдавай меня им». «Не отдам. Убью всех, кто попробует забрать тебя у нас. Ты наша, и по крови, и по силе». «Внученька!» – прошептал дед, обнимая нас. «И небо над нашими головами, сияя всеми красками, радовалось вместе с нами».